Глава тринадцатая. Москва, 2011 год. Он сидел в машине и думал, что произошло. Почему кинулся спасать эту чужую девочку? Наверное, так бросаются в воду, не думая, когда видят тонущего человека. Нет, не только. В ней было что-то трогательное и беззащитное. Ее хотелось утешать, баловать, защищать. «Не ко времени», — подумал, «не ко времени» но судьбе, наверное, было видней. Смотрел, как она шла к его машине через пустынное пространство двора. Двор был не маленький, а она спешила. Ей разрешили. Сейчас она поедет к маме, которую теперь можно спасти. То, что для этого пришлось сделать, сейчас не имело значения. Она шла быстро и даже переходила на бег. Это выглядело хорошо, красиво. И как она поправляла волосы, Они были закручены в тугой узел на макушке, но одна прядь на ходу выбилась и попадала в глаза. Жест выглядел очень женственно. Олег смотрел на нее, как на только что приобретенную вещь, и был доволен покупкой. — Здравствуйте. Мне сказали, что я отвезу вас в клинику. Садитесь. Ступенька высокая. Давайте помогу. — Какой у нее хрупкий локоток, как у птенчика. — Спасибо вам большое. Я совсем не знаю Москвы, не представляю, как бы добиралась сама. Мне не составит труда, я же еду в город и клиника по дороге. Пристегнитесь, вам помочь? Спасибо, я справлюсь. Поехали. Он по-хозяйски поглядывал на нее в зеркало. В лице во всей хрупкой фигурке была трогательная смесь ребенка и женщины. Вот смотрит в окно, думает о чем-то своем, какой-то намек улыбки и тут же тревога приказал себе. «Смотри на дорогу, парень, на нее насмотришься еще, пока не надоест». Безошибочно привез к отделению, не раз встречал Надежду. Катя выскочила. «Спасибо!» и побежала по широким ступеням наискось, с угла. Он проводил ее взглядом и пошел, не торопясь, в кабинет Вадима, главного врача отделения. Тот с улыбкой встал ему навстречу. «Привет, Олег! Чем обязан? У тебя не проблемы с сердцем, надеюсь?» Нет, с сердцем все в порядке. Просьба к тебе. Кто-то из близких? Да нет же, послушай и не перебивай. Тут у тебя больная на операции. Да, счет оплатила Луизина контора. Неужели ты запал на новенькую? Я снял ее с сегодняшнего дня. Ну ты даешь. Прости, у меня мало времени. Я хочу, чтобы она побыла с матерью до операции и в реанимации. Пока переведешь в палату. Какие шансы? Как говорят хирурги, скажу, когда разрежу. У нас асы, и случай рядовой. Ну, знаешь, все в руках божьих. Бывает сложнейшая операция, и все обходится. А бывает... Но девочка и так целый день в палате. И ночует пускай там, или поблизости. И еще, я пообещал Луизе, что привезу ее медицинскую карту. Ну, дежурные анализы, что она делает новеньким. Если надо, я заплачу. Не будем мелочиться. Скажешь, это нужно, чтобы ее пускали в реанимацию? Добро. Еще? Сколько дней от операции до палаты? По состоянию. В среднем максимум недели полторы вместе с операцией. У нас поток. В клинике не держим. За реабилитацией наблюдаем в санатории. Годится. Я увезу ее, когда мама будет в палате. Далеко увезу. Можно будет связь по скайпу хотя бы разок? Сделаем. Давай обменяемся телефонами. Не держи ее долго, хорошо? Не будем сейчас об этом. Как ты говоришь? Скажу, когда разрежу. И расхохотались оба. По дороге Катя радовалась. «Вот сейчас войду в палату. Мамуль, слава богу, все получилось. Ты поправишься. Но следующая мысль. Нужно как-то объяснить происхождение этих денег. Железная, непробиваемая легенда. Кем она может устроиться на такие деньги? Да еще авансом. Только переводчицей. Работа на выезде, экспедиция. Не везде есть интернет. Не всегда можно звонить». Куда экспедиция, еще не знаю. Правда ведь не знаю. Надя говорила, школа, психологический тренинг. Кто мне может внушить, что это нормально? Чтобы выжить, психологический тренинг придется проводить себе самой. Но это не сейчас. Спасибо, луизи Она прекрасная, добрая женщина. Разрешила побыть с мамой, поддержать ее. К маме пришла во всеоружие. Катенька, что за работа? Тебе такие деньги дали вперед. «Переводчиком, мам, это международная экспедиция. Там люди из разных стран, поэтому два языка свободно и французский на бытовом уровне. Оказывается, я ценный работник. Думаю, это не на один год раздали такой аванс. Но не всегда же будут поездки. Мы сможем видеться». Мама выслушала эту тираду молча. «Куда, экспедиция, знаешь?» «Нет еще. Но мне разрешили приступить к работе, когда пройдет операция». Все будет стабильно, тебя переведут в палату. А пока я все время буду рядом. Надя заходила, слушала эту ахинею, выходила. Неужели Наталья Николаевна верит? Или делает вид, что верит? Но главное получилось. У Кати не было выхода, я не подставляла ее. И мне повезло, попаду в этот заветный сайт и уеду отсюда. Сдам квартиру, мало ли как повернется жизнь. Будет куда вернуться, если что-то пойдет не так. Зашел главврач отделения. Наталья Николаевна, вашей дочери удалось решить вопрос с деньгами. Готовьтесь к операции на понедельник. Катя, вы можете ухаживать за мамой и в реанимации. Можно? Спасибо огромное. Ночевать будете в дежурной. Не завтракайте утром. Надо будет сдать кое-какие анализы. Пройти по врачам. Не возражаете? Нет, конечно. Спасибо вам. Не стоит благодарности, небрежно ответил он. Улыбнулся про себя за дверью палаты. «Хороша, хороша новенькая». Анализы, флюорография, терапевт в своем отделении. К гинекологу отвели в другое. Надя пришла во вторую смену, и первый вопрос. «Ночевать поедем ко мне?» «Нет, Надя, спасибо. Я и так не знаю, как тебя благодарить. Мне разрешили даже в реанимации побыть рядом с мамой. И Луиза Александровна отпустила, пока все обойдется и будет позади». И ночевать я буду здесь, в дежурке. Здорово. У нас не было ничего подобного. В реанимацию пускали только на несколько минут. Но и никто из родственников не ночевал на вокзале. К нам в основном попадают москвичи, а приезжие, люди денежные, останавливаются в гостиницах. Тебе пошли навстречу из-за профессора. Решил помогать, так помогать. А с ним здесь считаются, один из ведущих специалистов. Так что тебе повезло. Да, знаешь, мне везет на хороших людей. И ты, и Луиза Александровна, и человек, что привез меня сюда, мог бы высадить у метро, а довез до отделения. Что за человек? Не знаю, он не представился. Операция была через три дня. Мама лежала, глядя в потолок, и Катя просто сидела рядом. Капельница, еда, судно, лекарства. В понедельник на утреннем обходе Фролов спросил. Готовы, Наталья Николаевна? «Готова ко всему. Вы должны верить, что все будет хорошо. От вашего настроения зависит многое. Я понимаю, буду стараться, но все в руках божьих. В десять утра вас заберем». Это был самый страшный день в Катиной жизни. Страшнее не было и не будет. Сидела рядом и держала маму за руку. Выходила в коридор, ожидая каталку. Шла за ней до лифта. И долгие часы операции сидела перед ним. Подошла Надя. «Ну что ты, ее и не привезут обратно. Реанимация на втором этаже, там же, где операционная. А как я узнаю, что операция окончилась? Тебе скажут. И когда можно будет зайти к ней? Пойдем, посидишь у нас в дежурной». А потом прибежала. «Все хорошо, Катя, сказали успешно. Только теперь уход». «Но ты не волнуйся. Когда она будет в палате, я до самого санатория от нее не отойду». «Спасибо, Наденька. Никогда не забуду. Я словно вместе с мамой на свет народилась». Олег в тот же день знал, что операция прошла благополучно. Максимум неделя, если все будет спокойно, и его девочка будет свободна. Луиза сказала, паспорт будет готов в среду утром. Позвонил Вадиму. «Можно заказывать билеты на утро в пятницу?» — Заказывай. В четверг с обеда я ее отпущу. Запрос еще не ушел, когда он прощался со своим очередным уютом. Плитой не пользовался. Мебель отправил в Питер. Уборщица из фирмы все вымыла и вычистила. Квартира выглядела как новая. Привел риэлтора, отдал ключи. Отогнал машину к офису аэрофлота, где заказал билеты. И позвонил Луизе. — Я заеду, надо выкупить билеты. Она приедет к тебе в четверг а улетит из Москвы в пятницу утром. Слава богу, операция удалась. «Я уже знаю», – звонила Надежда. «Сможешь отправить ее из Москвы? Я поеду в Питер машиной, вещи надо забросить, а ее встречу и прослежу за пересадками». «Это авантюра!» Врачей она прошла. «Но поговори с ней, объясни обязанности. И что прав никаких. Делать, что говорят, без фокусов, без вопросов. Но здорово не пугай». Еще выпрыгнет из самолета. Глупости. Поговорю, конечно. Не беспокойся. Будет шелковая. Хотелось бы. Пока, Лу. Верну ее в целости и сохранности. Не сомневаюсь. Счастливого отдыха. Все же будь с ней помягче. Девочка, ну ты видел. Не беспокойся. Хоть одна жаловалась на меня. Надежда ходит с заплаканными глазами. Что же мне было? Жениться на ней. Боже, сохрани. Пусть меня подвезут к офису, я отдам билет и паспорт и поеду в Питер. Все твои выдумки. Мог бы встретить в Питере, представиться и облегчить девочке жизнь. Как она будет в Германии без языка? Выход в посадочном талоне. Ей в Москве дадут сразу три. Я думаю, она не летала никогда. Пусть Марина... Она же будет провожать ее в аэропорт. Конечно. Пусть ей все расскажет. В талоне номер выхода. В аэропорту стрелки. Я ее встречу в Питере и глаз не спущу. Представлюсь в крайнем случае, не волнуйся. Но объясни ей все. Мне будет неловко. Твоим девочкам не нужно было. Это я сделаю, не переживай. Марина отвезет тебя, заберет документы и подбросит домой. У меня больше нет дома. Вещи в машине, припарковано у офиса, где я заказал билеты. Подбрасывать меня некуда. Марина в пансионат, я в Питер. Лу, ты золото. Да я тебя обниму. Мальчик мой дорогой, береги себя, пусть туча, что у тебя над головой, пронесется мимо. В Москву их вез Коля. Слушал, как Олег просит Марину объяснить Кате пересадки. Все будет нормально, Олег Сергеевич, ведь не деревенская девочка. Боюсь, это для нее первое путешествие. Расскажи ей, покажи на талонах, как пересаживаться. Я буду рядом, помогу в крайнем случае, но мне бы не хотелось представляться раньше времени. Все сделаю, не переживайте. И Коля с сожалением подумал. Пошла девочка по рукам. Олег отдал Марине документы и сел за руль. С Москвой пора прощаться. Новую девочку и отвозить в Москву не станет. Посадит на самолет в Питере, позвонит Луизе, ее встретят машиной. И представлять Арсена Назарову не будет, сами разберутся. В Москве ему больше делать нечего. Так ли? А вдруг принесет? но внутренний голос говорил «не пронесет». «Нужно вовремя остановиться». «Ну, устрою себе в неочередной отпуск. Море всегда смывало все неприятности. Смоет и на этот раз». Олег был в Питере, когда Назаров и Арсен встретились на рыбалке в пансионате. Назаров сидел с удочкой на условленном месте. Рыба у него ловилась плохо. Удивлялся, почему у Олега всегда клюет. Кто этот Арсен? Сработаются ли они?» Впрочем, ситуация безальтернативная. «Ловится рыбка?» — услышал за спиной. «У кого-то, может, и ловится. Я Арсен. Виктор, садись, тихо ходишь. Жизнь заставляет». Назаров оглядел его с ног до головы. Костюм, как у него. Поджар, жилист, смугл. Возраст не определишь, азиат. Сел, закинул удочку. «Олег, в отпуску!» Всегда рулил и оттуда, а сейчас мне передал. Но я и так все держу в руках. Думаешь, он попал серьезно? Один или размотают клубок? Думаю, один. И ему невыгодно, чтоб размотали. Запрос пока под сукном. Скажу честно, надоело мне на вторых ролях. Я не хочу, чтоб его посадили. Ни в коем случае. Но отошел бы от дел. Свой бизнес у него. Было бы самое то. Я понял, но от меня ничего не зависит. Запрос подержим неделю, больше не получится. Да что он найдет там через столько лет? Пусть Олег отдыхает спокойно, а там поглядим. Вообще мы с ним понимаем друг друга. И со мной будем понимать. Пока я за него, а дальше как получится. Все связи прежние. До встречи, если что. Пока, Арсен. Приятно было познакомиться. И мне. Мы с тобой еще поработаем. И смотал удочки. Назаров смотрел ему вслед. «А что, он свой человек, не то, что Олег. Может, и поработаем». В свою квартиру в Питере Олег зашел ранним утром. Одна соседская комната была складом, две другие пустые. Туда поставят мебель, когда привезут. Обещали завтра. Что делать с квартирой? Выбросить старые вещи, сделать евроремонт и сдавать? Зачем ему пятикомнатная квартира, где его всегда могут найти в случае чего. Ну, поживем, увидим. Будет время, разберу, что оставить, а что на помойку. А мне хватит и однокомнатной. И поехал на фирму. Поживет там два дня до отъезда, в комнате за кабинетом.